Люди показывали окружающим левые ладони и становились в затылок, дыша друг другу в намокающие воротники. Некоторые бегали вдоль составов, выкликая своих. Так, должно быть, метались эвакуированные на военных вокзалах, ища оторвавшуюся в давке родную семью. Крупный глянцевой вороне, которую поднял с провяленной ветки человеческий гвалт, было видно с высоты, как черные ошметки, похожие на какие-то расклеванные остатки потрохов, собираются снова в черное тело, которого становится больше». и тело оживает, будто сбрызнутое мертвой и живой водой. Похоже, это была минута, когда обитатели участка номер 18 теряли веру в личное бессмертие. Пример проигравшего Апофеозова больше ничего не значил, и женщины, все еще одетые по погоде позапрошлого месяца в персиковое и салатное пальто, старели на глазах, их лица, напудренные холодом, черствели, их волосы, выбившиеся из-под кокетливых норковых беретов, превращались в тонкие космы. Однако люди, больше не находившие в себе основы для сопротивления действительности, вдруг ощутили нечто подобное в пространстве между собственными душами. То, что их соединяло теперь, было важнее каждого в отдельности. Эта бессмертная связь, оформленная как очередь, чувствовалась всеми как единственная сила, которую обитатели территории теперь могли противопоставить собственной судьбе. Поэтому никто не стремился пролезть вперед или выключить зазевавшихся соседей. Для каждого стоящий впереди был теперь как старший брат, а стоящая позади – как младшая сестра. Брутальная девица в черных войлочных косичках, напоминающая медузу-горгону, добросовестно пятилась, чтобы поставить впереди себя интеллигентную старушку в бурой шапочке, словно сшитой из игрушечного мишки. Двое страшноватых на морды работяг, не совсем совпавших номерами, призывно махали спешившему к ним товарищу, по виду мелкому начальству, волокущему в объятии, собственное брюхо, плюс солидный, как баян, подержанный портфель. Наконец, практически все обманутые вкладчики разобрались по номерам. Резко вильнув неудобно пролегшими петлями, как виляет кольцами шланг под напором пущенной воды, очередь заработала. Она не продвигалась ни на одного человека, но все-таки шла, издавая множеством ног, Тихий, простуженный храп. Казалось, будто по очереди непрерывно прокачивается вперед какая-то упрямая, саму себя сознающая энергия. Микроавтобус, тем временем подъехавший от центра к напряженно гудящему двору, увяз и сигнале, еле пробирался сквозь неохотно поддающийся в стороны человеческий лабиринт. Клумба, а это была она, решительная, с ярким, словно наклеенным румянцем, первой спрыгнула на снег, и свеженакрученные кудряшки, на которых еле держалась съехавшая шапка, тоже прыгнули. Из микроавтобуса ей передали увесистый, слегка надломленный рулон каких-то ватманских бумаг. Следом за клумбой из микроавтобуса полезли, сгибаясь и сложно вытаскивая очень много аппаратуры, полурастегнутые журналисты. Клумба развязала прянувший в вширь упругий рулон и, вынимая листы, принялась демонстрировать очереди, несколько сбившийся с шага, приготовленный товар. «Требуем отменить результаты выборов. Кругаль, отдавай наши деньги. Наши дети хотят есть. Долой вора депутата Кругаля». Все это клумба задирала как можно выше над головой, ее перчатки, красные, как леденцовые петушки, смешно торчали на заголившихся руках. Сразу десятки желающих ответно вскинули руки из очереди, роняя в рукава железные часы, и толстый телевизионщик, ворочая джинсовой гранитной задницей, полез через сугробы отбирать кандидатов на съемки. Особенно ему понравился плечистый старикан с лиловым носом в виде промороженной картошки и 40 прозрачным взглядом, чем-то похожий на артиста советского кино. Не очень твердо стоящий на ногах, зато имеющий под камуфляжным ватником медали, засаленные, но вполне элегичные. Были найдены и другие кандидаты, достойные представить в лицах оскорбленное население 18-го участка. Выстроившись на сугробах, будто гордые защитники снежного городка, они растянули за углы, ломаемые ветром ватманские лозунги. А журналисты, будто команда штурмующих, суетились внизу. В это самое время в холодном полуподвале загремел, как целый трамвай, тяжелый черный телефон. Марина, уронив пальто и стул, схватила трубку. «Марина Борисовна!» «Соединяюсь с Шишковым!» – послышался сквозь какое-то миниатюрное радио голос доброй секретарши. «Спасибо, да, я слушаю!» – заторопилась Марина. Только что приехал очень на нервах. Сообщила, приблизив тихий голос, хозяйка профессорского офиса, и вслед за этим в трубке длинно заиграли механические гаммы. «Да, Марина, вы где?» – прервал дидактическую сладкую музыку далекий, будто космонавт, и, как почудилась Марине, чем-то перепуганный Шишков. Стараясь говорить раздельно и подбирая простейшие слова, Марина обрисовала обстановку возле бывшего штаба. В трубке шуршала и свербила какая-то раздраженная точка, и Марине казалось, что это маленький Шишков злится на своем конце телефонного провода, будто потревоженный соломинкой электрический шмель. Ей совсем не нравилось, что Шишков ни разу ее не перебил. «Понимаете, агитаторы ждут, что мы начнем выплачивать премии прямо сейчас», – поспешила она закончить свое сообщение. «Я не знаю, что им говорить. Их там собралось не меньше трехсот человек. Мы с сотрудниками уже два часа ждем, неизвестно чего, фактически в заперти». «Значит, ждете?» – профессор внезапно приблизился, достиг натуральной величины и словно уселся, закинув ногу на ногу со соседней стенкой. «И чем вы занимаетесь?» – позвольте спросить. «Я посчитала, сколько мы должны агитаторам», – упавшим голосом ответила Марина, чувствуя профессора где-то за спиной. «Надо что-то делать. Ведь доставать такую немыслимую сумму... Думаете, надо?» – насмешливо произнес профессор. «А как?» – растерялась Марина, глядя сквозь этот дикий разговор на своих регистраторов, чьи измазанные желтым светом лица были намощены от внимания. Точно все они разом собирались чихнуть. Тут же, ощутив под сердцем яму, Марина поняла, что если она назовет профессору точную цифру, между ними что-то непоправимо оборвется. «Ну, куда в этом пропали?» Отлетнул ее саркастический Шишков. «Уж не собираетесь ли вы, Марина Борисовна, выбивать из меня эти ваши долги?» «Я? Ну что вы, просто я хотела сказать...» Марине померещилось, что вот сейчас, с ее минуту, профессор положит свою неемкую холодную ладонь на ее открытую шею на подкисленные рыхлой цепочкой голые позвонки. «Ну хорошо, оставим это». Профессор снова был собран и целеустремлен. «Вы, Марина Борисовна, кажется, хотели работать на телевидении? Вот туда и приходите завтра часам к десяти. Будем решать все наболевшие вопросы». Аренда на помещение штаба закончилась позавчера. Соберите у сотрудника ключи и сдайте моему секретарю. Трубка словно сама собой упала на рычаги. И телефон теперь смотрел на Марину мертво, будто выставленная на стол баранья голова. Надо было выходить самой и выводить людей. Была минута, когда Марина вдруг ощутила себя истинной дочерью своего орденоносного отчима. Это было как принесенная ветром и тут же поскользнувшаяся на какой-то фальшивой ноте духовая маршевая музыка. Некоторое время ушло на сборы. Регистраторы выдергивали из столов грохочущие дребеденью легкие ящики, заворачивали в газеты сложенные бутербродами разношенные туфли. Как только Марина оттянула на себя железным голосом вскрикнувшую дверь, на нее одновременно с дневным ослепительным воздухом упало хриплое, почему-то отчасти конское присутствие толпы. Когда же Марина оказалась наверху и вступила в человеческий круг, прямо ей в лицо с угрожающим шелестом, щелканьем, механическим клёкотом полетели те самые призрачные птицы, что всегда вылетают из фотоаппаратов, когда фотограф нажимает на кнопку. Пригибаясь под этим атакующим плеском, Марина заслонилась от корреспондентов скинутой ладонью. Когда ваша структура рассчитается с агитаторами? Был ли запланирован заранее обман избирателей? Вам удалось связаться по телефону с депутатом Кругалем? Вопросы, выкрикиваемые на разные голоса, сопровождались выдвижением мохнатых и губчатых микрофонов. «Сегодня денег не будет, это точно. Дальше не знаю», произнесла Марина осипшим голосом, чувствуя, что со спиной у нее пустеет, и, значит, женщины успевают смешаться под шумок с обманутыми избирателями, стоящими плотной гармошкой, словно их построили для коллективного снимка. «Что вы думаете о возможности пересмотреть результаты выборов?» Вылез плечом из тесноты главная гордость студии «IPMTV» Ухоженный мальчик с дивными, словно масло напитанными ресницами, и прекрасными руками прирожденного карманника. «Выборы состоялись», – твердо ответила Марина смутному прежнему знакомому, краем уха слыша, как за спинами прессы агитаторы пытаются скандировать, плохо собираясь голосами, неразборчивый лозунг. Но лозунг, путаясь в лишних слогах, никак не раскачивается. «Все, снято!» Заорал, делая пухлой рукой энергичные отмашки, толстый режиссер неопределенной студийной принадлежности, одетый, как всегда, в короткую стеганую курточку и, судя по изжеванной спичке во рту, как всегда бросающий курить. Сразу пресса поредела, и Марина, оглянувшись, увидела у серой хрущебной стены под самыми балконами, напоминающими более всего висячие собачьи будки, спасительную узкую тропинку. Ее никто не задерживал, и она заспешила, спотыкаясь о ржавые, подвязанные проволоками водосточные трубы и пугая приседающих широкозадых мурок, явных родственниц той, что валялась, оскалив протухшие зубки, в оконном колодце. Профессор Шишков в своем большом водянисто-освещенном кабинете, переговорив со штабом, подошел к окну. Внизу, на учрежденческом крыльце, покрытом будто муравьями цепочками мелких следов, все еще топтался маленький пикетик, задирающий повыше беленький плакатик. Эти упорные люди никак не желали уходить. Охранники, время от времени пытавшиеся согнать манифестантов хотя бы с крыльца, добивались только того, что выставка огородных пугал перед гнездилищем крупного и среднего бизнеса становилась предметом внимания всех этажей. Профессор полагал, что проблема с агитаторами рассосется сама собой через неделю, максимум через 10 дней. В кабинете у него сидел человек, с которым предстояло работать. Плотный, мощный и коротконогий, с карим детским чубчиком, подстриженным ровно по глубокой надбровной складке, новый директор студии А, крякая, забирал из тарелки горстью фирменные профессорские сушки и сокрушал их на прекрасных сахарных зубах. Рядом с ним располагалась высокая женщина с идеальной фигурой Дианы, но с тяжелым бульдожьим лицом, на котором почти не мигали утомленные косметикой, но очень-очень умные глаза. Женщина, одетая словно бы в один плечистый по-мужски устроенный пиджак, юбка под ним не стоила упоминания, сидела строго составив безупречные ноги и подтягивала бледный жасминовый чай. Ее директор отрекомендовал Шишкову как своего заместителя. Эта женщина в мужском пиджаке с лацканами, будто акульи и плавники, была то, что надо. Все, что видели ее простонародные глаза, цвета зеленых щей, она принимала с невозмутимостью зеркала, но сделана была похожей из небьющегося материала. Профессор, хоть и не показывал виду, но был весьма доволен своим дополнительным приобретением, прибывшим из Краснокуринска с мисками и сковородками, чьи очертания были прекрасно заметны в одном из мест цыганского багажа. Появление альтернативной кандидатуры снимало Шишкова дорогую сердцу, но все-таки тягостную ответственность за очаровательную Мариночку, потерявшую чувство реальности и вступившую в отношения с каким-то диким избирательским активом. Доволен был Шишков и тем, как развернулись сегодняшним утром судьбоносные события. Накануне его генеральный инвестор, чей вид даже в представлении Шишкова, допущенного к телу, был нереален, но подобен туману, скопившемуся по ту сторону добра и зла, все-таки получил контрольный пакет апофеозовской телестудии. Держатель недостающих акций очень долго отказывался продавать свою политически доходную собственность, но ввиду результата выборов немедленно согласился. Инвестор, выложивший за студию принудительно божескую, но все-таки очень серьезную сумму, немедленно провел собрание акционеров в лице себя и приказом уволил Кухарского, назначив вместо него краснокуринского поэта, чьи тощие сборнички, прошитые тетрадными скрепками, валялись у инвестора в столе. Имея на руках этот исторический приказ, профессор и спешно прибывший, не успевший позавтракать поэт, отправились в студию А. И были правы, прихватив из дружеской охранной фирмы два десятка камуфлированных молодцов. Сопротивление, оказанное секьюрити Кухарского, было, впрочем, довольно условным. Финальная схватка перед кабинетом Кухарского была короткой и решительной. И интеллигентнейший профессор поймал себя на том, что его приятно будоражит вид окровавленной рожи с носом будто вынутый на блюдечко чайный пакетик, хаканье и хеканье дерущихся, прямой снаряд армейского ботинка, вышибающий дух из шкафчика с посудой. Видимо, применение баллонов со слезоточивой дрянью было уже излишним. Должно быть, на нервы легионерам подействовали все эти малохольные режиссеры и журналисты, что шли гагача как гуси следом за победителями и в директорском предбаннике буквально наступали на дерущихся, роняя им в портер горячие окурки и острые женские туфли. Перед тем, как пройти в кабинет к Кухарскому, журналистов немножечко спрыснули. Перекрестные струи, напылившие в воздухе приемной жирную радугу, заставили сотрудников шарахнуться и выпучить глаза. Под перхание и клек от полуудушенного птичника регионеры ворвались в святая святых. Чувствуя некоторый перепончатый шорох под черепом и стараясь не вдыхать противный приторный газ, профессор последовал за ними. Кухарский, очень небольшой, со своим подковообразным директорским столом, сидел, прижимая к щеке телефонную трубку, точно у него внезапно разболелись зубы, и в трубке явно не было собеседника. Профессор, прикрываемый с флангов, четко подошел к столу и положил перед Кухарским копию приказа. Ухмыльнувшись до ушей, отчего борода его сделала похожей на растянутый для надевания шерстяной носок, Кухарский взял бумагу волосатыми пальцами и нежно разорвал ее на две воздушные ленты. Потом, ворчая, глядя снизу профессору в глаза, он повторил процедуру множество раз, пока от приказа за высокой подписью не остались щипанные клочки. Дав ему завершить его тугой и тщательный труд, профессор достал из папки другую, словно бы святую от принятого мученичества, копию, И одновременно, по наитию, сделал легионерам круговой полководческий знак. Немедленно боевики бросились в обход директорского стола и некоторое время пытались изъять кухарского из кожаного кресла. Но только катали его, поджавшего ноги и дико хохочущего красной пастью, похожей на расколотый арбуз. Профессор впервые с начала штурма немного растерялся. Тем более, что в приоткрытых дверях кабинета начали один за другим образовываться выжившие сотрудники, теперь прикрывавшие лица мокрыми плаксивыми платочками. Кто-то, замотанный в целое вафельное полотенце, снимал, ныряя за спинами и издавая любительской мыльницей какое-то летательное авиамодельное жужжание, сенсацию дня. И профессор немедленно сообразил, что со стороны событий выглядит совсем не так, как в его взволнованной душе. Но тут на первый план... Вышел до сих пор державшийся в арьергарде, физически голодный, бледный, но исполненный первобытной мощи, краснокуринский поэт. Отстранив боевиков, новый директор самолично засучил рукава. Резким БТРовским маневром тяжелого кресла он ссадил побежавшего Кухарского в угол. Затем, сориентировав сиденье точно по центру кабинета и стола, залез в точно заскрипевшую глубину и вытянул перед собой строго параллельные руки, сжатые в кулаки». Теперь новоназначенный директор, словно бы ухвативший и потянувший на себя рычаги управления студией, смотрел на подчиненных ничего не выражающим взглядом в упор. все разом стихли при виде этого явления, невозмутимо дававшего себя рассмотреть и бывшего наглядным вызовом всему накопленному студии административному опыту. От того, что самозванец расположил себя строго по центру главного помещения, он выглядел как убедительный стержневой человек. И сотрудникам вдруг показалось, будто во лбу у него, под мальчуковой челочкой, набухает и ворочается как бы мыльный, немного крупнее тех, что под бровями, третий всевидящий глаз». Саженный Кухарский, так наглядно лишний сбоку от центральной линии, которую новый директор почти физически проложил перед собой через стол и гущу столпившихся людей, криво улыбался и разводил руками, ловя всем телом будто луч спасительного солнца, сорочий взгляд фотоаппарата. Собственно, ему оставалось только уйти, чтобы вернуться. Однако выбраться он мог, лишь преодолев препятствие в виде плотно усевшегося соперника, вовсе не намеренного оставлять завоеванную позицию. Вытащив у самозванца из-под локтя несколько первых попавшихся, плохо завязанных папок, тот не обратил внимания, только крепче уперся короткими ножками в перекладину стола, Кухарский принялся протискиваться. Несколько минут продолжалась эта дикая кульминация. Кухарский лез, ухмыляясь и что-то бормоча как бы в собственное ухо, и лозил, и приставал на цыпочки, лоб его обсыпала бисерная влага. Центральная линия, которую сотрудники видели теперь и на стене, казалось, пропускала бывшего директора с трудом и искажала его солидную фигуру, как искажает человека оптическая перемычка внутри кривого зеркала. Наблюдая эту комичную картину, некоторые люди начинали понимать, что и сами они в глазах самозванца, единственного геометрически нормального, правильно усевшегося существа, выглядят примерно такими же жидкостными смещениями, и что, несмотря на всю серьезность новоявленного монстра, Самые чуткие догадывались, что коллектив никогда не увидит на этой трехглазой морде ни малейших признаков улыбки. Захваченная студия для нового директора есть большая, созданная для его директорского удовольствия, комната смеха. Наконец, измученный Кухарский оказался на другой стороне. Тотчас бумаги у него в охапке потеряли какое-то последнее сцепление и с шелковым вздохом расстелились на полу. «Можете собрать», – саркастически произнес торжествующий профессор, барабаня белыми будто натертыми мелом пальцами по твердой директорской столешнице. В ответ Багровый Кухарский швырнул поверх бумаг пустые картонные шкурки и, побычьи мотая головой, отдернул будто заплечный мешок безнадежно испорченный пиджак. «Это вам так просто даром не пройдет», произнес он каким-то тоненьким вершком пережатого голоса, трясущимися руками сводя пиджачные створы поверх растерзанной рубахи, дававшей увидеть волосатую складку живота и потупленный, будто увязшая розочка, удивительно маленький пупок. «Вы мне за это ответите в суде!» Сотрудники, будто скорбные плакальщики, расступились перед изгнанником. Некоторое время было слышно, как Кухарский, уходя со ссадины и звездки на спине, по черным ссадинам, оставленным ботинками его пробуксовавшей гвардии на светлом паркетном полу, выкрикивает в пространство трагические угрозы. Угрозы эти были не беспочвены. Собственно, профессор, спустя полтора часа после победного захвата телестудии, отлично понимал, что в это самое время юристы Апофеозова уже готовят, взлаивая от азарта, судебные иски.